Глава вторая. Нервный водитель. Нэнси сунула книжку в карман спортивного костюма. Она с трудом поборола желание заглянуть в нее прямо сейчас. Но повсюду летали разносимые ветром искры. Девушка быстро огляделась, но своих подруг не увидела. Бэс Джордж затерялись в толпе. В Нэнси едва не угодил летящий уголек. «Лучше мне поторопиться», — подумала про себя Нэнси, заметив, что ветер переменился и теперь дует в сторону подъездной дорожки. Нэнси с тревогой обнаружила, что совсем рядом с припаркованными автомобилями вспыхнул клочок сухой травы. Несколько человек пытались затоптать огонь, но повсюду продолжали разлетаться горящие искры. Нэнси поспешила к своему кабриолету. «Нужно отогнать его подальше», подумала она, но тут же в остановилось. В ее машину Забрался незнакомый молодой человек и спустя мгновение завел мотор. «Видимо, Бесс и Джордж оставили ключ в замке зажигания», подумала Нэнси, поспешив к автомобилю. «Он что, пытается угнать мою машину?» Нэнси подошла к кабриолету как раз в тот момент, когда самозванец начал сдавать назад, умело огибая остальные беспорядочно припаркованные автомобили. «Твоя машина!» С обезоруживающей улыбкой спросил он, когда Нэнси подбежала к абриолету. «Я подумал, что нужно убрать ее из опасной зоны». «Спасибо», — неуверенно пробормотала Нэнси. «Думаю, если ветер снова не переменится, здесь она будет в безопасности». Молодой человек подъехал как можно ближе к краю дорожки. Окинув его критическим взглядом, Нэнси решила, что ему где-то около 19 лет. У него были темные, слегка вьющиеся волосы и добрые глаза а на груди виднелся значок студенческого братства. И тем не менее, Нэнси все еще ему не доверяла. Словно прочитав ее мысли, незнакомец выскользнул из машины и, весело кивнув на прощание, исчез в толпе. «Не знаю, что и думать», — растерянно подумала Нэнси. «Он кажется хорошим человеком». Но все же внешность бывает обманчива. «Господи! Да где же Бесс и Джордж?» В ту же секунду она заметила спешащих к ней сестер. «Мы уже думали, что никогда тебя не найдем», заявила Джордж, когда девушки забрались в машину. «Только посмотрите на мое платье. Я упала, споткнувшись о камень. А я чуть не задохнулась от дыма», еле слышно произнесла Бесс. «Думаю, нам пора отправляться домой», объявила Нэнси. «Если ветер не утихнет, огонь может гореть еще несколько часов. Мы сделали все, что могли». Бес и Джордж с радостью согласились, и похоже, что большинство присутствующих подумали то же самое. Ветер все усиливался, создавая новую угрозу для машин, находившихся вблизи от горящего дома. На узкой подъездной дорожке, ведущей к главному шоссе, скопилось много автомобилей, и вскоре образовалась пробка. Водители громко сигналили, машины то и дело сталкивались, и то тут, то там раздавалась грубая брань. «Что они все время сигналят?» Нетерпеливо воскликнула Джордж. «Как будто это чем-то поможет! Так мы застрянем здесь на всю ночь!» Метр за метром машина Нэнси продвигалась к главному шоссе, и пробка постепенно начала рассасываться. Но тут, на ближайшие к дому автомобили, обрушился новый поток искр. Водители этих машин спеша убраться подальше от огня, Попытались прорваться сквозь образовавшуюся пробку и проехать вне очереди. «Берегись!» — вдруг воскликнула Джордж. «В нас сейчас врежутся!» Автомобиль Нэнси оказался зажатым между другими машинами. Водитель седана, видимо, потерял управление. И ба-бах! С таким ударом врезался в заднюю часть кабриолета Нэнси, что девушек тряхнуло не на шутку. На какое-то мгновение они потрясенно замерли, но, к счастью, никто из них не пострадал. Нэнси выскочила из машины и сразу увидела, что ее кабриолет сильно поврежден. Одно крыло было смято, задние фары разбиты, а бампер почти отвалился. Сначала Нэнси хотелось высказать нерадимому водителю все, что она думает по поводу такого неумелого вождения. Но мужчина тут же извинился и, очевидно, сам был так шокирован, что Нэнси смягчилась. Она записала его имя, адрес и номер машины. «И еще мне хотелось бы узнать название вашей страховой компании, мистер Уэстон», сказала ему Нэнси. Худой, жилистый мужчина еще больше разволновался. Мне, «Мне ужасно жаль, я в таком замешательстве, что даже не могу вспомнить название компании. И визитки компании у меня с собой нет». В конце концов было решено, что водитель сообщит своему агенту об аварии, а Нэнси свяжется с мистером Уэстоном после того, как узнает общую стоимость ремонта. «Я непременно за все заплачу», — заверил он Нэнси. «Как только вернусь домой, я приду в себя и больше не буду водить в таких опасных ситуациях. Все равно доктор говорит, что мне не следует садиться за руль. Нервы шалят». Еще раз извинившись, разнервничавшийся мистер Уэстон вернулся к своему седану и с большим трудом объехал машину Нэнси. «Ему точно не следует садиться за руль!» — воскликнула Джордж. «Этот человек опасен!» Бэф взглянула на Нэнси. «Ты же не думаешь, что он ломал тут комедию насчет страховой компании?» — сказала она. «Ремонт влетит тебе в копеечку». «Знаю», — ответила Нэнси. «Не волнуйся, можешь не сомневаться, что так или иначе мистер Уэстон заплатит. А сейчас нам надо выбраться из этой передряги. Как мы доберемся домой с волочащимся по земле бампером? спросила Джордж. Нам нужно найти автомастерскую, сказала Нэнси, когда девушки снова уселись в кабриолет. Нэнси снова завела машину и медленно двинулась вперед. Джордж застонала. Задняя часть машины так стучит, будто там вот-вот что-то отвалится. Тут Нэнси снова была вынуждена остановиться из-за пробки. Девушки могли бы еще целую вечность простоять на склоне холма. Но, к счастью, в дело вмешался молодой человек, взявший на себя роль регулировщика. Через несколько минут вереница машин уже уверенно двигалась вперед. К тому времени, когда девушки подъехали к границе владений Рейболтов, затор был уже ликвидирован. К удивлению Нэнси оказалось, что регулировщикам Работает тот самый молодой человек, который незадолго до этого отогнал ее кабриолет. «Я в нем ошиблась», — упрекнула она себя. «Он просто хотел помочь и не имел ни малейшего намерения угонять мою машину. Какая же я глупая!» А Выехав, наконец, на главную дорогу, Нэнси свернула на обочину, чтобы оценить степень нанесенного кабриолету ущерба. Пока она с сомнением рассматривала заднюю ось, К ней подошел молодой человек и предложил свои услуги. «Меня зовут Нед Некерсон», — с теплой улыбкой объявил он. «Могу я помочь?» «Да», — ответила Нэнси. «Скажи, пожалуйста, где тут ближайшая автомастерская?» «Как видишь, меня хорошенько врезались». «Автосервис есть в Мэплтоне, примерно в трех километрах отсюда. Сомневаюсь, что моя машина преодолеет даже такое небольшое расстояние. «Должна, если ось не сильно повреждена. Но ведь бампер волочится. Я его поправлю, хотя лучше вообще сниму». Сильным ловким движением Нэт Никерсон оторвал бампер и положил его в багажник. «Послушайте», — вдруг предложил он, — «я живу в Мэплтоне и сейчас собираюсь туда. Могу поехать за вашей машиной и, если понадобится, дотолкать вручную». «Большое спасибо». С благодарностью ответила Нэнси. «Но мне бы не хотелось тебя беспокоить». «Никакого беспокойства. Буду рад помочь». Нэнси улыбнулась и представила ему себя и своих подруг. Когда они вчетвером добрались до автомастерской в Мэпплтоне, механик осмотрел кабриолет и сказал. «Боюсь, мисс, на ремонт уйдет не менее часа. И это без починки крыла или задних фар. Вам придется оставить здесь машину до завтра, или отдать ее в ремонт своей автомастерской. Все, что я могу сейчас сделать, это немного привести машину в порядок, чтобы она смогла доехать до города. «Вы говорите, час?» — переспросила Нэнси. «Полагаю, нам нужно подождать, но мы торопимся в Риверхайтс». «А что, если, пока вы ждете, я угощу вас мороженым содовой?» — предложил Нэд. «Тут через дорогу есть кафе». Девушки приняли приглашение и сообщили домашним, что задержатся. Час пролетел незаметно. После необычного знакомства Нед проводил Нэнси, Бесс и Джордж обратно в автомастерскую. «Машина будет готова через 10 минут», — пообещал автомеханик. Молодые люди вышли на улицу и стали болтать о недавних событиях. Но вскоре их внимание привлекла группа людей, собравшихся под ближайшим уличным фонарем и обсуждавших пожар в доме Рейблтов. «Мне кажется очень странным, что загорелся дом, который все лето простоял пустой», — заметил один пожилой мужчина. «Старик Рейболт заслуживал того, чтобы его сожгли», — добавил другой. «Скряга! Он бы и у голодного ребенка корку хлеба забрал». «Не удивлюсь, если он сам спалил свой дом, чтобы получить страховку», — вмешался третий. «Этого вполне можно ожидать от хитрюги Феликса». Больше Нэнси и ее друзья ничего не услышали, потому что в этот момент автомеханик объявил, что машина готова. «Это все, что мне удалось сделать за такой короткий срок», — сказал мужчина. «Дома отдайте ее в автосервис на полный ремонт». Пока Нэд задним ходом выводил кабриолет наружу, Нэнси расплатилась с автомехаником и попросила у него квитанцию. Она объяснила, что хочет получить эти деньги с врезавшегося в нее водителя. «Я так понимаю, мистера Рейблто здесь не очень-то любят», — заметила Нэнси, сменив Неда за рулем. «Не очень», — решительно заявил Нед, — «примерно как сбежавшего из цирка тигра. И, судя по всему, называют его хитрюгой Феликсом». «Да, и всякий, кто его знает, скажет тебе, что это прозвище вполне заслуженное». На лице Неда промелькнуло странное выражение, и он пристально посмотрел на Нэнси сквозь окно машины. «А еще мне интересно, что могло стать причиной того пожара. Знаешь, у меня есть подозрение, что это совсем не случайность». «У меня тоже», — с многозначительной улыбкой ответила Нэнси. Прежде чем Нет успел задать ей вопрос, она быстро, но любезно поблагодарила его за помощь и уехала. «Еще увидимся, девушки!» Весело крикнул им след парень. «Я частенько бываю в Риверхайтс. Не удивляйтесь, если однажды меня там встретите».